Писатель Людвиг Райнер попытался дать свой ответ на вопрос, почему короля Фридриха II Прусского стали называть Великим. Примечание. Людвиг Райнер. 1896-1957. Немецкий писатель, автор многих книг, среди которых есть и о Фридрихе Великом. На протяжении тысячелетий истории мы находим только трех властителей, которых народы земли наградили этим титулом. Двое из них выделялись размерами своих империй и захватами территорий сравнительно с другими государственными деятелями – Александр и Карл. Третьим правителем был правитель крохотного государства, человек, который обязан своему почетному титулу только лишь благодаря невероятному умению использовать свой собственный потенциал. Такая характеристика кажется мне великолепной, но явно недостаточной. Поэтому цель этой книги – дать расширенный ответ на тот же вопрос.